Оба риуты. Между эстетическим вызовом и скандалом. Александр Карбинский. Литературный скандал, являясь неотъемлемой частью литературного быта, выделяется на его фоне, как выделяется сильная позиции на фоне остального текста или акцент в стихе. Под таким скандалом следует понимать достаточно резкое столкновение, вызванное причинами литературного характера примеру, различными представлениями об эстетической норме или противоборством разных группировок писателей. Для скандала обязательно публичность. Как писал Олег Проскурин, литературный быт не столько форма воздействия социума на литературу и даже не столько вспомогательный фактор литературной эволюции, сколько канал, через который сама литература воздействует на соседние, а опосредованно и на более отдаленные ряды или социальные практики, культуру, политику, формы социальной жизни. Изучение литературного быта, следовательно, намечает перспективы не для демистификации литературы, не для редукции ее до пункта пересечения противоборствующих социальных сил, а для изучения путей текстуализации культуры. Возражая сторонникам имманентного, замкнутого анализа литературного произведения, вроде «Новых критиков», Проскурин акцентирует внимание на направлении влияния от текста к быту. Вместе с тем, конечно, движение это двунаправленные. В начале 20 века граница между литературным и бытовым рядами начинает интенсивно размываться. Модернизм активно стремится превратить в литературный факт явления, которые в XIX веке достаточно далеко отстояли от литературы. И наоборот, время, необходимое для того, чтобы событие из бытового ряда стало литературой, по сравнению с XIX веком, резко сокращается. Этому способствует, в частности, значительное увеличение в России в начале XX века количества газет и журналов, отмена в 1905 году предварительной цензуры, что позволяло любое необычное событие литературной и окололитературной жизни немедленно делать предметом всеобщего обсуждения. С другой стороны, рост числа грамотных людей привел к резкому возрастанию читательской аудитории. По сравнению с XIX веком, в начале XX статус литератора поднимается на небывалую высоту, и, как следствие, на небывалую высоту поднимается читательский интерес к литературному быту, а особенно к скандалам в литературной среде. Эти события становились предметом всеобщего обсуждения. Они откладывались в мемуарах, письмах, дневниках, проникали в художественную литературу, особенно в так называемые «романы с ключом», где описание подобных событий прекрасно помогало декодированию прототипов. Однако, кроме скандала, новое искусство 20 века породило и иные формы, относившиеся к чисто литературной авангардной деятельности. При ориентации на резкую атаку на привычные эстетические нормы и обычаи, разрушая сложившиеся стереотипы, в этом случае отсутствовало стремление к выходу за пределы исключительно литературной полемики. Не было провокаций перехода скандала в область бытовую. Строго говоря, эти две стратегии, при всей их общности, обозначают два основных подхода к методологии скандала в русском авангарде. В не потерявшей до сих пор научные ценности статьи 1988 года Александр Флакер разделяет понятие эстетического вызова и эстетической провокации. Эстетический вызов — это оскорбление общепринятых норм, тогда как эстетическая провокация — всегда предполагает целью вызвать резкую реакцию провоцируемой стороны. И то, и другое — семантический жест, в терминологии Мукаржовского. Но целью вызова будет скорее информационная атака, тогда как эстетическая провокация всегда имеет целью вызвать ответные действия, далеко не только эстетического характера. Любая эстетическая провокация имеет в своей основе эстетический вызов но не любой эстетический вызов по сути своей провокативен. Это разделение двух типов отношения к скандалу позволяет немного лучше понять суть абериутской стратегии в этой области, которая формировалась в самых противоречивых условиях. Попробуем эту стратегию проанализировать, исходя из имеющейся у нас историкой литературной информации. 29 сентября 1928 года абориуты выступили после доклада Маяковского «Левей-Лефа» в капелле. Шестеро выступавших нам известны — Хармс, Виденский, Заболоцкий, Розумовский, Левин, Бахтерев. Бахтерев в своих мемуарах упоминает о семерых абориутах на эстраде капеллы. «Мы точно знаем, что седьмым не был Олейников». По свидетельству того же Бахтерева, он, будучи членом партии, решил воздержаться от участия в акции. В зале присутствовали его ребята из райкома. Следовательно, либо Бахтерева подвела память, либо на эстраде был Минс. Вагинов к тому времени фактически от абориутов отошел, а Владимиров станет членом группы лишь через год. Минц же, по его собственному признанию, тесно общался с абериутами вплоть до конца 1928 года. Мемуары члена кинематографической секции «Обериу Минца», впрочем, являются весьма ненадежным источником фактологии и датировках. Согласно Минцу, Хармс читает на вечере «Три левых часа» в январе 1928 года детское стихотворение — которое реально было написано им в 1938 году. Алиса Порет названа Ларисой, причем сообщается, что ее имя стало известно по портрету Даниила Хармса. Однако содержание первого и последнего оборютовского фильма «Мясорубка номер один» нам стало известно именно благодаря мемуарам Минца. Формат вечера состоял из доклада Маяковского и почти обязательно в то время диспута после него. Следует понять, как на этом фоне выглядело обрютовское выступление, а точнее, переходило ли оно грань между эстетическим вызовом и скандалом. По крайней мере, слова Шкловского, переданные Бактериевым, однозначно указывают на то, что, по его мнению, была лишь попытка скандала. Впрочем, попытка совершенно уместная и, более того, реализованная недостаточна. За кулисами к нам подошел сопровождавший Маяковского Виктор Борисович Школовский. «Эх вы», — сказал он, — «когда мы были в вашем возрасте, мы такие шурум-бурум устраивали. Всем жарко становилось. Это вам не институт истории искусств. Словом, надо было иначе». Как мы не старались убедить Виктора Борисовича, что перед нами стояла узкая информационная задача, он не сдавался. «Для таких выступлений», — говорил он, — «необходим плакат». «Не верите мне?» — спросите Владимира Владимировича. «Здесь шапочка была бы уместнее, чем в институте». «Почему вы не в шапочке?» — обратился он к Даниилу. Репутация Шкловского как мастера провокативных выступлений укрепилась за ним еще со времен его дореволюционных знаменитых докладов на футуристических вечерах. Недаром, по воспоминаниям Якобсона, в 1919 году Корней Чуковский, приглашавший Шкловского делать доклады в Дом литераторов, специально просил его обойтись без скандала. «Вы знаете, что мы все очень терпимы». «Да, да, я знаю, что у вас Дом терпимости», — ответил Шкловский. В разговоре с абориутами Шкловский припомнил встречу в Институте истории искусств, состоявшуюся еще весной 1927 года. Профессора Томашевский, Эхенбаум, Щерба, Тынянов, Шкловский сидели напротив приглашенных членов тогдашнего левого фланга Хармс, Виденский, Бахтерев, вагинов Заболоцкий и слушали их стихи. Хармс тогда явился в своей характерной круглой тирольской шапочке, которой на смену вскоре пришел котелок. Под Шурум-Бурум Шкловский, конечно, подразумевал скандал. Однако у абориутов действительно были в тот день другие задачи. Формально диспут предполагал обсуждение доклада. Доклад Маяковского «Левей Лефа», тезисы которого были вскоре опубликованы, начинался как раз с отрицания литературных группировок. «Нужно раскрепостить писателя от литературных группировок и высосанных из пальца деклараций. Принцип объединения писателей должен быть производственным, а не литературным. Писатели должны объединяться вокруг конкретных нужд сегодняшнего дня, связанных с той или иной отраслью производства. Только на этом пути писатель сохранит свою профсоюзную книжку и оправдает ее. Строго говоря, выступать в диспуте после доклада Маяковского, не затрагивая сам доклад, а лишь используя его для рекламы собственной декларации, было само по себе вызывающим. Вдобавок, принципы объединения абориутов были уж, конечно, непроизводственными. Мы не знаем текста, составленный Заболоцким декларацией, которая была прочитана 29 сентября. Однако можно предполагать, что она соответствовала тому тексту, который был прочитан восьмью месяцами раньше, на вечере три левых часа. Тогда декларация также была составлена Заболоцким. В противовес докладу Маяковского сформулированные в нем принципы левого искусства предполагали полное освобождение литературы от всех внешних влияний. Слово, с одной стороны, очищалось от литературной шелухи, а с другой, разумеется, должно было быть освобождено от всяких, экстралитературных понуждений. Наконец, прочтение декларации с примерами абориутского творчества заняло у Виденского, которому это было поручено, целых 20 минут. И в таком контексте могло быть воспринято как акция в противовес Маяковскому. Переход провокативного в скандальное мог бы состояться «Не предупреди абориуты заранее Маяковского о готовящейся акции». Но Маяковский мыслился ими как союзник, а не противник. Поэтому накануне вечера Хармс отправился в гостиницу «Европейская», где жил Маяковский, захватив с собой текст декларации, подписанный всеми членами ЭБРУ. Разговор состоялся в весьма доброжелательном духе, и Маяковский, хотя и не стал читать декларацию, но выразил желание послушать ее в капелле. Шкловский, говоря, что надо было иначе, имел в виду семантический жест, выходящий за грани эстетической провокации, в сторону эстетического вызова и далее, возможно, скандала. Смысл такого скандала, как в футуристическое время, так и во времена ранних диспутов конца десятых, начала двадцатых годов, заключался в возможности завоевать бесплатную рекламу в прессе. Даже ругательные статьи зачастую вынуждены становились источником информации об эстетических принципах инициатора скандала. Кроме того, скандал сам содержал в себе эстетический смысл, поскольку резко, взрывообразно заявлял о претензии на расширение литературной зоны. Сам скандал становился возможным, поскольку публика не была готова к такому расширению, воспринимая происходящее в зоне, которая регулируется иными, нежели литературными законами. Характерным примером такой эстетической провокации, закончившейся скандалом, было чтение Маяковским в «Бродячей собаке» 11 февраля 2015 года стихотворение «Вам». Последний последней строфе которого, как известно, присутствовала абсценная лексика. «Я лучше в баре, б***ям, буду подавать ананасную воду». В хронике Катаняна со ссылками на газетные публикации того времени даны весьма выразительные свидетельства о реакции публики. «Эти ужасные строки Маяковский связал с лучшими чувствами, одушевляющими нас в настоящее время» с нашим поклонением тем людям, поступки которых вызывают восторг и умиление. Разросся скандал, мужчины повскакали с криками негодования, дамы со слезами, артисты бросились к владельцу бродячей собаки Пронину. После подобной мерзости мы считаем позорным ходить сюда. А Пронин ответил — и не надо. Публика застыла в изумлении. Кто с поднятой рюмкой, кто с куском недоеденного цыпленка. Раздалось несколько недумевающих возгласов, но Маяковский, перекрывая голоса, громко продолжал чтение. Когда он вызывающе выкрикнул последние строчки, некоторые женщины закричали «Ай, ох!» и сделали вид, что им стало дурно. Мужчины, остервенясь, начали галдеть все сразу, поднялся гам, свист, угрожающие возгласы. Своих целей Маяковский, как известно, не скрывал. Перед чтением он подошел к владельцу собаки Борису Пронину и попросил у него разрешения выйти на эстраду, чтобы сделать эпатэ, немножечко расшевелить буржуев. Таким образом, стратегия Маяковского была связана с сознательной провокацией. Публика в собаке не была готова к развлечению двух разных языков, состоящих из одних и тех же слов языка узуального и языка литературы. Поэтому употребление обсценной лексики в стихотворении было воспринято как провокация на бытовом уровне, что и повлекло скандальную реакцию. То, что литературный текст воспринимался тогда зачастую буквально, без относительной его эстетической функции, доказывает и скандал во время чтения Маяковским стихов 19 октября 1913 года в кабаре «Розовый фонарь». Вот как его описывал журналист. Маяковский декламирует. «Толпа звереет, будет тереться, Ощетинет ножки главой вошь. Вон долой! А если... Вон! А если сегодня мне, грубому гунну, Кривляться пред вами не захочется...» И вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам. Я бесценных слов, транжир и мод. Хулиганы, ослы. Несколько молодых девушек, этокий позор, усиленно аплодируют Маяковскому. Он сказал, я плюну ваши лица, а вы рукоплещете, стыдитесь. Но это только подзадоривает несчастных молодых, из которых одна, с глазами, налитыми кровью, растрепанная и возбужденная, уже не кричит, а буквально не неистовствует. Браво, Маяковский! Новый треск и звон посуды. Это опять опрокинули под нос тарелками и бутылками. Как видим, неизвестный, пытающийся урезонить поклонниц Маяковского воспринимает стихотворный текст как чистый перформатив в традициях дуэльных кодексов, которые ставили знак равенства между оскорблением действием, ударом, плевком в лицо и тому подобным, и словами, которые эти действия называли. Сказать «я плюю вам в лицо» означало вызвать те же дуэльные последствия, как если бы плевок в лицо реально состоялся. Об этой особенности читательского восприятия буржуев, приходивших в салоны в середине 1910-х годов, Маяковский прекрасно знал и сознательно провоцировал скандал. Как известно, Шапир в своей «Концепции авангарда» абсолютизировал именно этот прагматический аспект, связанный с эстетической провокацией, скандалом, фактически сведя к нему всю авангардную эстетику. В авангардном искусстве прагматика выходит на первый план. Главным становится действенность искусства, Оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию у человека со стороны. При этом желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключающей долгое и сосредоточенные переживания эстетической формы и содержания. Нужно, чтобы реакция успевала возникнуть и закрепиться до их глубокого постижения, чтобы она, насколько получится, этому постижению помешала, сделала его, возможно, более трудным. Непонимание, полное или частичное, органически входит в замысел авангардиста и превращает адресата из субъекта восприятия в объект, в эстетическую вещь, которой любуется ее создатель-художник. Это, по-своему, ставит вопрос об адекватном восприятии авангарда. Не совсем ясно, кто же реагирует действительно адекватно, тот ли, кто понимает, или тот, кто не понимает. Тот, кто принимает, или тот, кто не принимает. Поскольку ценность такого искусства прямо пропорциональна силе реакции, идеальный случай — скандал, правильнее воспринимает тот, чья реакция сильнее, чья больше по модулю, независимо от ее знака, будь то плюс или минус. Такая позиция справедлива лишь по отношению к способам презентации авангардных произведений, но отнюдь не к авангардным текстам. «Приоритет прагматики над семантикой», о котором пишет Шапир, это то, что действительно было во многом свойственно футуристам, но вовсе не было свойственно абориутам. Недаром Хармс, в предисловии к составленному им в начале 1927 года рукописному стихотворному сборнику «Управление вещей», обращается к воображаемому читателю. «Читатель, боюсь, ты не поймешь моих стихов».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 В этом они отличались от футуристов, что прекрасно понимал, в частности, сам Хармс, обращавшийся в том же предисловии к воображаемому рецензенту. «Прежде чем отнести меня к футуристам прошлого десятилетия, перечти их, а потом меня вторично». При этом с историко-литературной точки зрения можно вполне четко провести границу между поздней футуристической литературой и бытовой практикой того же Хармса чисто заумные стихи, прогулки по Невскому с раскрашиванием лица и тому подобное. Любопытно, что прохожие, чью реакцию на свой вид Хармс старался фиксировать, еще помнили футуристические скандалы, и поэта зачастую встречали репликами «сумасшедший», «футурист», что говорит о вполне точной отнесенности такого вида эстетической провокации и уже обриуцкой работы с семантикой, которая начинается примерно в 1927 году. Недаром в декларации 1928 года читателю предлагалось не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов. Поэтому выступления обриутов никогда по своим замыслам не выходили за рамки чисто литературных скандалов. Целью было лишь разрушить существовавшие эстетические представления. Нужно было заставить задуматься, но вовсе не спровоцировать ответную реакцию во вне поле, особенно учитывая, что в конце 1920-х годов такая реакция могла быть уже практически уничтожающей. Шкловский, советовавший обреутам устроить шурум не знал, что у них уже был опыт подобного скандала. Таковым стал вечер три левых часа 24 января 1928 года отзывы на которые проходи он в 1913 году стали бы прекрасной рекламой новой группе реклама в прессе появилась но такая какая в 1913 году была совершенно невозможной в статье лидии лесной и туе помимо высмеивания бессмысленного творчества абориутов, уже сквозили вполне явственные намеки на политическую неблагонадежность членов группы. При этом эти намеки строились именно на противопоставлении футуристам. Клетчатые шапки, рыжие парики, игрушечные лошадки, мрачные покушения на невеселые циркачества, никак не обыгранные вещи. Футуристы рисовали на щеках диэзы, чтобы эпатировать буржуа. В 1928 году никого не эпотнешь рыжим приком и пугать некого. Рекламная составляющая скандала в 1928 году действительно могла принести абриутам только неприятности, причем именно политического свойства. И это было уже не в первый раз. Настоящий скандал произошел еще в конце марта 1927 года, во время выступления будущих абриутов, называвшихся тогда «Академия левых классиков». Стоит отметить, что это самоназвание отчетливо указывало на претензию занять место во вновь создаваемой традиции, которая, по их мысли, должна была прийти на смену прошлой парадигме. Мы можем только приблизительно восстановить происшедшие. Левые классики выступали на собрании литературного кружка высших курсов искусствоведения. Судя по последовавшему позже заявлению Хармса и Виденского в Ленинградский союз поэтов, публика была настроена в достаточной степени хулигански. В зале раздавались свистки, крики и спор. Выскакивали ораторы, которых никто не слушал.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 Если рассматривать описанную будущими обриутами ситуацию с точки зрения футуристов, то она совершенно нормальна. Эстетическая провокация, в данном случае заумные и близкие к ним стихи, прочитанные аудиторией, которая явно ничего подобного не ожидала, сработала. В публике царит непонимание, а также неумение и нежелание приложить хотя бы какое-то усилие для понимания языка поэта. Это, в свою очередь, порождает агрессивный протест, преодолевающий чистые литературные рамки и выливающийся в потасовку. Футуристы чувствовали себя в такой обстановке, как рыба в воде. Они умели прекрасно разжигать скандал, придавать ему нужное направление, неожиданными и точными репликами ставить на место особо раззадорившихся зрителей. Словом, говорили на языке скандала, который им был совершенно не чужд. Для Хармса и его друзей важнее оказался жест прерывания. Как уточняется в статье, появившейся вслед за этим скандалом в газете «Смена», Хармс перед своим заявлением забрался на стул, великолепным жестом подняв вверх руку вооруженной палкой. Жест этот сам по себе насквозь литературный как насквозь литературной была трость, с которой не расставался тогда Хармс. Означал только одно. Левые классики заявляли о себе как о представителях авангарда и хранителях культурной традиции одновременно. Потому что в ситуации второй половины 1920-х годов только их авангардное творчество по-настоящему было связано с классикой, переосмысляя и обновляя ее восприятие. В отличие от рапа и лефа, реальное искусство абриутов впоследствии окажется гораздо ближе к чистому искусству, чем отягощенному производством или фактом искусству рапа, пролиткульта или того же лефа. Любопытно, что, судя по информации смены, инициатором скандала стал Евгений Берлин, лидер Ленинградского лефа. В конце 1928 года абориуты обращались к Маяковскому, вышедшему из Лефа, справедливо надеясь на широту его взглядов, и не ошиблись. Маяковский попросил их написать статью о своей группе. Эта статья, написанная Клейковым, разъездным корреспондентом «Комсомольской правды», должна была выйти в новом Лефе, но не вышла из-за противодействия Брика. Не случайно в ипотирующей фразе Хармса упоминались конюшни. Судя по всему, это была имплицитная отсылка к собственному стихотворению 1925 года. «Землю, говорят, изобрели конюхи», которая имела странное посвящение. Посвящаю тем, кто живет на конюшиной. На конюшиной, тогда уже официально переименованной в улицу Желябова, жила Эстер Русакова, и ее семья. Таким образом, лишь очень узкому кругу посвященных был ясен смысл такого посвящения. Сравнение с конюшней было своего рода Point, который в совокупности с театральным характером жеста, сравним аналогичный жест генерала Иволгина в романе Достоевского «Идиот», сопровождавший его проклятие дому сему, который Ганя тут же определяет как театральный тон, указывал на то, что Хармс все время ощущал себя внутри литературной, а не чисто бытовой ситуации. Однако, если попытаться представить, как бы повели на месте будущих абериутов футуристы 1910-х годов, то варианты могут быть самыми разными, кроме одного — уйти, уклонившись от словесной дуэли, а только что вызревшего скандала футуристы никогда бы не могли. Левые классики продемонстрировали, что, будучи представителями авангарда в эстетике, они одновременно позиционируют себя в качестве истинных представителей культуры, которые чужды пролетарские студенты. Это хорошо почувствовали, кстати, авторы последовавшей статьи в Смене, Йоффе и Железные, с удовольствием пересказавшие заявление пролетарского студенчества, возмущенного словами Хармса. Они требуют от Союза поэтов исключения Хармса, считая, что в легальной советской организации не место тем, кто на многолюдном собрании осмеливается сравнить советский ВУЗ с публичным домом и конюшнями. Реклама получилась весьма опасной. Левым классикам пришлось оправдываться в своем заявлении в Союз поэтов. Мол, сравнение Хармса относилось лишь к имевшему быть собранию, а не вообще к советскому ВУЗу. Были ли готовы чинария затем обреуты к настоящему скандалу? Разумеется, да. В их задачу входила поведенческая цитата из футуризма. Следовало напомнить, обозначить скандал, но ни в коем случае не доводить его до критической точки, где начинается брань, драка и тому подобное. Не случайно во время вечера «Три левых часа» в январе 1928 года и диспута после него Абриуты весьма спокойно и снисходительно реагируют на самые разные, в том числе и провокационные, выкрики из зала, на смех, но не могут оставить без ответа обвинение схожести с ничевоками. В пылу полемики кто-то из выступавших, не то Саянов, не то Лихарев, обвинил их в том, что они плетутся в хвосте ничевоков. Брошенное словечко вызвало бурную реакцию среди виновников торжества. Датоли, державшийся с респектабельным спокойствием, непроницаемый и корректный Хармс, выскочил на вансцену и принялся растолковывать неискушенный в тонкостях аудитории, что от ничегоков до Абериутов расстояние все равно, что от земли до луны. За сим. У Устроители вечера выстроились в шеренгу, братски взялись за руки и долго скандировали «Мы не ничегоки! Мы не ничегоки!» Тип дэнди-авангардиста, который культивировал Хармс в 1920-е годы, требовал весьма тонкого балансирования между эстетическим вызовом и эстетической провокацией, что объяснялось как его собственной литературной позицией, так и политической обстановки в стране в этот период. Это балансирование завершилось 1 апреля 1930 года, когда состоялся последний вечер ОБРУ в общежитии студентов Ленинградского государственного университета. Последовавшие за ним статьи в газете «Смена» и журнале «Ленинград» четко указали на кардинальные изменения парадигмы. Теперь уже любая попытка эстетического вызова расценивалось как политическое хулиганство. Творчество абориутов в связи с этим называлось реакционным, а их поэзия обозначалась не иначе как «поэзия классового врага». Наступали 1930-е годы, когда никакое публичное проявление авангардизма в литературе уже не допускалось.